Глава 24. Они спустят курок молча и одновременно. Понял по их глазам. Ириска в тихой панике молчала. С такого расстояния точно не промахнуться. Умирать не хотелось. За миг до грохота выстрелов стиснул зубы и зажмурил глаза. Вот и все. Свинцовые жала, рассекая воздух, застыли, замедлили беспощадный бег. Демон, сидящий внутри меня злым бесом, выскользнул наружу. Заливистый, раскатистый смех, похожий на гогот. Лица бойцов скрытые масками и защитными стрелковыми очками. Они видели то же, что и я. Успели испугаться, глянуть на в их руках. Тлели надежды понять, что случилось. Демон разъявил слюнявую полную клыков пасть, заглатывая зависшие пули. Те гремели в его чреве рикошетом. Унялись через пару мгновений. Винтовка одного из церенадцев ожила. Ей тесно в его руках. Противны касание кожаных перчаток. Ударила его прикладом в зубы. Вторым раскроила череп вместе с бронированным шлемом. Спецназ готовили ко всему, но точно не к этому. Пристреленное привычное оружие не подчинялось. Безразмерно росло теряла облик. Демон подхватил второго солдата, протащил за собой. Когти легко вспороли панцирь брони. Сквозь изодранную ткань проглядывались вшитые стальные пластины. Не спасут. Демон недружелюбно скалился. Вместо зубов торчали патроны. Зловеще блестела гильз. Свинец жаждал чужой плоти и крови. Третий швырнул оплетающую его руки винтовку на земь. Тщетно. Обратившись черной змеей, она клацнула затвором. Выстрел из змеиной пасти заставил несчастного протяжно взвизгнуть, споткнуться и рухнуть прямо под ноги демону. Растянувшаяся до небывалых размеров пасть хрустнула на туловище несчастного. Крик обратился в затухающий хрип. Меня толкали в плечо. Звали Макс. Голова готова лопнуть, что мыльный пузырь. Огнем пылало раненное плечо. Кровь на лице стекала по шее прямо под рубаху. Не моя. Не помнил, откуда знаю. Просто знал. «Макс, слышишь меня? Приди в себя!» Настойчивый голос обрел тревожные плаксивые нотки. Образы перед закрытыми глазами не желали уходить. Пулезубый демон, винтовка змея. Ужас на лицах царенатских солдат. Липкий, гадкий кошмар. «Боже, если слышишь, сожми мою руку!» Я бы рад, но тело не слушалось. Мне потерли лицо чем-то мягким и пахучим. Жидкая дрянь защипала на ссадинах. Поднесли мерзость к самому носу. Я дернулся, приходя в себя. На шатырь в руках Сейрос. Эльфа поправила волосы, заложила за длинные уши. Белка вне себя от счастья прикрыла лицо руками. Позади них одиноко жались две сиротливые притихшие фигурки. Кого-то не хватало. Начало казаться, знаю, что услышу. Пала в бою. Старшенька ковыляла из дальнего угла. Голова в бинтах. Глаз перевязан. Уцелевший зло сверкал. Бой дался нам не без потерь. Пить! Казалось, что кричу. Но губы едва шевелились. Белка сунула к ним флягу. Влила огромный глоток. Пил жадно, поперхнулся, закашлялся. Девчонки выглядели так, будто готовы повиснуть у меня на шее. Глянул на руки, свободны. Пол усеян щепками гнилой древесины. Они меня спасли. «Ну, Кэп, всяческой дряни я повидала. Но ты всем засранцам просраться дашь». «Интересно, о чем она?» Слушал, не перебивая. «Я видела, как ты залег в особняке». Начал шмалять, не хуже, чем механоидов покрошил. Наша старая ружемантка такого не могла, не умела. Кивнул, попытался встать. Получалось скверно. Тело начинало привыкать, становиться послушным. А потом вдруг стих. «Я метнулась, а тут ты и эта троица». Метнулась? Мы говорили со Скорлуччи минут пять, если не больше. Эльфа за свое вранье краснеть не собиралась. «И что потом?» «Ты их, как котят!» Грингра была впечатлена. Вырвал доски из стены. У одного отнял винтовку. Череп ей раскроил. «Чувак! Я впервые видела, чтобы черепушку можно было вместе с защитным шлемом так вскрыть!» Словно из пулемета жахнул. Белка осмотрела дело рук моих. Ей стало дурно. Было от чего. «А у второго... не знаю!» Он тебя в упор лупит, Магазин высадил. Во! Механик подняла с пола свинцовый Расплющенный блин. Щит ставил. Барьер? Вмешалась старшенька. Ты же не пулеметчик. Откуда умеешь? Знать бы самому. Про третьего рассказывать не стали. Увидел собственными глазами. Ствол винтовки вытянулся И пустил корни, Обмотавшись вокруг рук несчастного. Опустил взгляд ниже. И меня замутило. Значит, не сон. Вопросы роились в голове, будто в улье. Встал. Белка пыталась помочь. Но я уже в состоянии справиться сам. Янтаря нигде нет. Тут же вспомнил почти все. Где Скорлуччи? Отступил. Вместе с выжившими солдатами, ответила Белка. Сейрас продолжила. Нас прижали, и очень складно. Ага. Если бы не тройняшки с пулеметом, нас бы всех накрыло одной большой волосатой пик. Спрятались в клубе, как ты и говорил. Старшенька сложил руки на груди, прислонилась к стене. Наверное, не отступи они, нас бы попросту добили. Или выкурили. Кивнула куда-то в сторону. Там стоял ящик, которого раньше не было, забитый до отказа бутылками с зажигательной смесью. А еще Белка словно на миг задумалась, стоит ли об этом рассказывать, и решилась. «Мы нашли ее». Я не сразу понял, о ком идет речь. Нашу встречу с ней я представлял по-всякому. Простишь за благие намерения. Треклятый Скарлуччи сеял во мне сомнения. Пожинать пришлось только злость. Грязный хлев, солома, бруски деревянных перекрытий. Заржавевшие петли скрипели. Ириска обозначила ее фигуру даже сквозь стены. Отчаянно не хватало света. Наши шаги она услышала задолго и испуганно сжалась. Выбор злым бесом плясал перед глазами, говоря, что сейчас мне придется его сделать и остаться при этом человеком хотя бы в их глазах. Девчонки не хотели идти не меньше моего, но шли. Обнаженная она стыдливо прикрывалась, подняла взгляд затравленных глаз. Гремящая пудовая цепь, ошейник, следы побоев. Вид правда не любил предателей. Предполагал, что я выживу, оставил мне на растерзание. Я не знал. Первой мыслью было не мучить ее. Оружие под рукой не оказалось, но мне хватит проекции фамильного и одного выстрела. Чего-то в таком ключе она ожидала сама. Антимагический ошейник, давиновый сплав, зачем-то пояснила мне Ириска. Молча кивнул ей в ответ. Я не хотела, чтобы получилось вот так. Хроми прорвалась сквозь пелену молчания. Ей хотелось выговориться. Они говорили, что будет иначе. «Нам нужны оправдания?» Бросил взгляд на девчат. Ответа не дождался. Их опущенные глаза будто говорили, что они примут любой выбор, который я сделаю, даже если я отпущу ее и верну в команду. Мне же не хотелось слышать жалобных оправданий. Хроми сейчас была на них богата как и на нужную мне информацию. Значит, поговорим. Я... Они говорили, что жизнь людей станет лучше, что если они победят, накормят голодных. Не будет рабства. А потому ты оказалась здесь, в ошейнике? Она протестующе замотала головой. Все должно было быть не так. Не так. Они обещали. Лично тебе? Снова затрясла космом волос. Шмыгнула носом. Нет роду Вербицких. Они работали с ними. Вербицкие. Какая знакомая фамилия. Значит, нам точно есть о чем говорить без лишних ушей. Сейрос, наши церинацкие друзья не оставили нам в этот раз что-нибудь колесное. Она на миг задумалась, но мою будущую просьбу поняла без лишних слов. Скрылась на улице. Белка, осмотри убитых. Собери все патроны, гранаты и найди мне оружие. Я теперь с голыми руками. Раняшки? «Нет!» Старшенькая зло смотрела с высоты своего невысокого роста. «У меня к Вербицким своя обида. Хочу услышать каждое слово!» Не стал спорить. Кивнул. Лишь добавил. «Уна, Сана, займитесь ранениями!» Сестрицы кивнули. «Так что там о Вербицких, красавица?» Старшенькая решила продолжить допрос, не дожидаясь моего участия. «Они направили меня сюда!» «Ты из их рода?» Нет, но из другого, благородного. Оппозиция, развела руками старшенькая, на мой не мой вопрос. Занимаются тем, что голосят на все лады, как плохо живется в России. Мечтают, что за бугром конфеты вместо дождя и ахис из-под крана. Емко, нечего сказать. Да и в своем мире на таких борцов за все хорошее против всего плохого насмотрелся за глаза. Не впечатляют. Скарлуччи, что в его планах? Кто отключил электричество? Хроми вспыхнула, боясь собственного ответа. Покрылась холодным потом. Все стало понятно. Я не... не хотела, чтобы так. Они говорили, что никого не ранят, никого не убьют. А когда своими глазами увидела, не выдержала, вступилась. Скарлуччи говорил, что это ошибка операторов. Машины неправильно запрограммировали. что Я грохнул кулаком по перекладине, заставил ее вздрогнуть и заткнуться. Вербицкие, чем они занимались? У них связи с царинатом и финансирование. Подкупом, взятками они купили мне место в этой части. «Значит, ложь?» – спросил я, – что хотела защищать людей. «Нет, я, я не думала, что все здесь так. Думала, что пропаганда всем врет, скрывает правду». «Моей задачей было дестабилизировать работу купола, а потом...» «Здесь церинатцев ждала еда, вода, оружие, боеприпасы, чьих рук дело?» «Вербицких?» – она закачала головой. «Нет. Да, но не лично они. Нанимали людей из продовольственных колонн, закупали на свои деньги. И никто не задавал вопросов? Я был наивен, как в свои юные восемнадцать». Деньги, что в том, что в этом мире, решали любые проблемы, даже связанные с государственной изменой. А заговор-то оказался глубже и больше, чем думал. Поначалу мне виделось, что через Хроми хотели просто убить Бейку. На самом деле все шло к прорыву фронта и сдачи территорий. Бейка – лишь начало, карамельный фантик, проба пера. А есть какие-то доказательства, чтобы подтвердить твои слова? «Здесь, в части, на гражданке!» На этот раз спросила старшенькая, хлопая кулаком в ладонь. Хроми вместо ответа помрачнела, словно туча. Вздрогнула, когда проекция пистолета показалась в моих руках. Боялся, будет стенать и умолять. Но она смирилась с дальнейшей судьбой. Пуля ударила по цепи прямо у ошейника. Хроми лишилась сил, беспомощно рухнув на колени. «Серьезно, Макс?» Старшенькая была похожа на крохотный бушующий ураган. Вот так запросто ее отпустишь после случившегося? Дашь второй шанс? Но успокоилась, услышав мой ответ. Нет, я же не обезумел. Она понадобится нам живой. Пусть даст показания. И потом, куда она денется отсюда с этим на горле? Ошейник, сдерживающий ее магический потенциал, никуда не делся. На меня все равно посмотрели, как на дурака. Оставили бы ее здесь, на цепи, словно злую шавку. Старшенькая требовала страданий. Понять ее было несложно. Хромия сидела на коленях, тяжело дыша, заливаясь слезами, не веря тому, что жива. И она точно убежит. Помнишь, показал на запястье, что еще недавно были в магических оковах. Гнилая древесина, чуть усилий. Хочешь взять ее с собой? Тащить за ошейник, словно собачонку? Запихнем в машину. Если Сейрос отыщет, свяжем, сунем кляп в рот. У тебя есть вонючие носки?» Глаза старшенькой вспыхнули игривым огоньком. Хроми трусливо сглотнула. Скарлочи оказался не дурак. Оставленный транспорт заминировали и вдобавок прострелили шины. Сейрос лишь покачала головой. Здесь не управится даже ее магия. Хроми заикнулась о том, что может помочь и тут же умолкла под нашими мрачными взглядами. Белка нашла ей какую-то тряпку, позволила накинуть на себя. Вид с оставшимися бойцами уходили на ногах, ровно так, как я и предполагал. Подберутся к воинской части как можно ближе, а там уж... «Что еще ты делала в части?» строго спросил с «Отравила воду? Снотворное заклинание, как только мы ушли. Ты глушишь связь?» Хромия была близка к очередной истерике. Сквозь рыдание заверила в обратном. Оставалось поверить на слово. «Может, сможем обнаружить их следы?» – предложила Белка. «Только зря потеряем время. Возвращаемся в часть. Мы провалили операцию. На моих глазах свершилось чудо. Заговорила Сана. Или Уно. Все равно их не различал. На больших, почти детских глазах сверкнули слезы неудачи. Нет, не провалили, пока цела воинская часть. Виц Карлуччи встретил сопротивление, а мы изрядно поколошматили его парней, взяли крота, поставили под угрозу, если не под срыв, всю задумку вражеского командующего. За такие провалы медалями награждают. Идем. Все, что им было нужно, уверенное слово. Вдохновить, может быть, их и не получилось, но зашагали быстрее. Девчата-кендеры, несмотря на малый рост, поспевали пуще остальных. Медленнее всех тащилась Хроми, и лишь угроза пристрелить ее, если не пошевелиться, заставляла двигаться вперед. Старшенькая вооружилась дробовиком Влады. Ее сестрицам достались пистолеты-пулеметы. Оружие как раз по размеру. Настороженные они походили на охотничьих псов. — Что у тебя с Вербицким? — Сам не знаю, зачем, — спросил. Хотел унять любопытство. «Думал, что не ответит. И верно. Девчонка Кендер насупилась. А у тебя?» «Из-за него оказался здесь». Та же история. Буркнула, злощурясь. Желала в каждом кусте увидеть поганую рожу жирного аристократа. Благо, что не шматила по ним ногами. Вошел в метро. Он с дружками решил до меня докопаться. За что и получил. Старшенька смерила меня недоверчивым взглядом. После ее глаза засияли. Верила, что от меня тот толстопуз в самом деле мог отхватить. Начистил кому-то из поганого рода хлебальник, что-то вроде того. Руку заломил, дал под зад пинка. Мне кажется, я уже где-то кому-то об этом рассказывал. Старшенька злорадно заулыбалась, представляя эту картину воочию. Хотела бы я быть там, прямо под зад и ногой? Кивнул. Девчонка сглотнула. Помолчали. У наших родителей был свой маленький ресторанчик в Малой Москве. В Малой Москве? Район, где живут кендеры и гномы. Ты там не бывал? Впервые слышу. Старшенькая выдохнула. Что-то вроде заведения для своих. Ничего особенного. Стандартная кендерская кухня. Пигоди и пибимпап. Вербицкие захотели это место под свой склад. Догадаться, что случилось дальше, не составило большого труда. Отобрали? Драки хочешь, это же Вербицкие Сопротивляться нам, малому народу, почти гостям и беженцам не было никакого смысла. Они люди большие во всех смыслах, конечно же, отобрали. Не выкупили, не попытались заключить сделку, просто взяли и отобрали? А что полиция? Старшенькая посмотрела на меня взглядом Влады, ощутил себя под ним малым детем. А ничего, заплатили кому надо. Трудно тягаться с теми, кто занимает немалую часть мест в Государственной Думе. По наводке к нам заявился ОМОН. Нашли наркотики. Написали кучу еще всякой дряни. Даже в газеты попало. Родители под арест. Нас Бейка нашла и привезла сюда. Вновь помолчали. Правду говорила Бейка. Здесь у каждой перед ней хоть небольшой одолжок. И давно было. Года два тому назад. Паскудные Вербицкие за это время стали еще паскудней. А тут еще это. Она кивнула в сторону Хроми. Пленная чародейка хотела стать меньше, сжаться до размеров точки. Если она даст признательные показания против них, то, может быть, расстраивать девчонок не хотелось. Тройняшки отчаянно желали верить в наивную фантазию, что у них есть право вернуться к прежней жизни. На душе стало скверно. Аристократическая мразь жирует, пирует и ворует на костях таких простых людей, как они. Не что-то новое, но чувство справедливости задевает. Старшенькая, а вы же тройняшки? Тогда почему Уна и Сана похожи друг на дружку, а ты ниже их и выглядишь иначе? Попытался увести разговор в сторону. Девчонка разъярилась не на шутку. Драки хочешь? Белка зашипела на нас, словно змея. Вмиг отбросили прежний разговор, обратились во внимание. Палец девчонки указывал на жирный, идущий к самому небу, столб дыма из-за деревьев. Горел наш заградительный пункт.